Современная и весьма удобная мебель, обитая красивыми тканями, делала комнаты по-домашнему уютными, несмотря на куполообразный потолок. Солнечная кухня оборудована по последнему слову техники. Правда, сейчас её здорово захламили. Гости оставили много мусора, и денег стало складывать его в большой пластиковый мешок. Вот так неожиданность. Бросив взгляд через плечо, она увидела в дверном проёме Логана. Работаешь за прислугу? Разве у тебя нет горничной, которая выполняет эти обязанности? Дейни закусила губу, чтобы не ответить резкостью. Весь день им не удавалось пообщаться наедине. Сейчас, когда представилась такая возможность, он нарочно дразнит её. Но она не должна поддаваться на провокацию. Необходимо выполнить свою миссию. А для этого не следует сердить Логана. Повернувшись к раковине, она стала опорожнять стаканы и ставить их в посудомоечную машину. У меня нет горничной. Я живу одна в маленькой квартирке. Мне и самой почти нечего делать по дому, не говоря уж о горничной. Нет горничной, маленькая квартирка. Ты ездишь на скромном бьюике. Он подошёл к ней поближе, опёрся о стол, скрестил на груди руки и откинулся назад, глядя на Дени. А твой муж отказался выплачивать алименты? Денив скинула голову, рука со стаканом застыла в воздухе. Она не подозревала, что Логан знает о замужестве. Условие раздержения брака это её личное дело, и нечего совать сюда свой нос. Его улыбка была явно подстрекательской. Нет, она не позволит ему себя спровоцировать. Дэнни поставила стакан в посудомоечную машину. Наклонившись, почувствовала, как прижалась бедром к бедру Логана. Не было никаких элементов. Я их не хотела. Мне ничего от него не нужно, даже его фамилии. Твои браки весьма непродолжительны. Второй Простафиля, хоть успел затащить тебя в постель, до того, как ты удрала от него. Дени с треском захлопнула посудомоечную машину и резко повернулась к Логану. Она сжала руки в кулаки, ногти впились в ладони. Жёсткими от гнева губами произнесла: "Мой брак, который настоящий" Наш брак настоящий. О'кей. Второй брак был большой ошибкой. Я слышала, что он владел домом стоимостью в 5 миллионов долларов, был членом лучших клубов, имел доходы от продажи нефти, которым мог бы позавидовать арабский шейх. Всё вполне в твоём вкусе, Дени. Эти слова ранили её до глубины души. Неужели он считает её такой? Она горестно приоткрыла рот. Извини, тихо сказала Дени и повернулась к двери. Логан схватил её за запястье. Не больно, но так, что нельзя было вырваться, и она резко остановилась. Стоя к нему спиной, услышала: "Прости". Я сказал гадость. Почему ты не дала мне пощёчину? Видя, что Дени не собирается поворачиваться к нему лицом, он провёл пальцами по её плечам. Дени, посмотри на меня. Дени повернулась. В её глазах блестели слёзы. Прости, Дени. Ты страшно несправедлив, Логан. «Ведь ты добр с другими. Почему ты меня мучаешь?» «Ты должна это сама понимать».